Эти строки были написаны после путешествия Бонниной по Индии. Некоторые род людей обладает способностью особенно чувствовать не только свое время, но и чужое прошлое, не только свою страну, свое племя, но и другие чужие, не только самого себя, но и ближнего своего. То есть, как принято говорить, способностью перевоплощаться и особенно живой, особенно образной, чувственной памяти. Для того же, чтобы быть в числе таких людей, надо быть особью, прошедшей в цепи своих предков долгий путь многих, многих существований. И вдруг явивший в себе особенно полный образ своего дикого пращура со всей стевежестью его ощущений, со всей образностью его мышления и с его огромной подсознательностью. А вместе с тем система особью, безмерно дизайнер, за свой долгий путь и уже с огромной сознательностью. Великий мученик или великий счастливец такой человек. И то, и другое. Можно, если очень постараться, заработать звание, премию, любые правительственные награды, но невозможно без оснований заработать доброе имя. Невозможно подкупить народ? Народ сам выбирает своих любимцев, своих кумиров. Почему же он выбрал Высоцкого? Володя никогда не фальшивил в своих песнях, никогда не приспосабливался. Он всегда пел правду. Он не калечил своих произведений, разве за малыми включениями ради того, чтобы их напечатали. Он всегда оставался верен самому себе. А Это в нашем исковерканном обществе было очень трудно. Особенно людям негладким, с острым зрением, даром ехидной насмешки и чувством собственного достоинства. В те времена подлинное чувство любви к родине проявлялось в критике, в горечи и боли. Это было неугодным властям и расцветало показушничество. На поверхность выходила показная демонстрация преданности Отечеству, кровасный патриотизм, ложная, хвастливая оценка всех дел в стране. А Высоцкий своими песнями снижал этот фанфаронский пафос. Он пел о пороках, язвах, некрасивостях, без пел в открытую не прибегая к эзопову языку откровенно и честно ни единой буквой не лгу в нем всегда было неистребимое желание принести людям добро постараться их сблизить открытием глаза на тот ужасный мир который их окружает Это происходило тогда, когда образовался огромный дефицит правды. Когда парадные лакированные речи звучали со всех трибун и экранов, когда гнойники не лечились, а закрашивались грибом. Народ не мог не заметить, не мог не оценить бесстрашие и мужество Высоцкого, и поэтому народ его выбрал. Кроме того, нельзя было не поддаться Володиной искренности. Можно быть правдивым рационально от ума, но он был очень чувственным поэтом, а также неистовым. Свои ощущения и мысли он притворял в образы, в поэтическую форму. Поэзия одевалась мелодией, а потом следовало артистичной, темпераментный, на полную катушку исполнения. каждому ведь высоцкий одинаково нравится и академику и колхознику и слесарю, и кинорежиссеру. Есть еще одно обстоятельство которое способствовало его посмертной славе это ранняя и несправедливая смерть в нашем народе сочувствие к безвременной утрате развито необычайно думаю это в каждом народе присутствует но у нас как мне кажется особенно мы не можем примириться с ранней смертью Пушкина